Глава 9. Прогулка. Моя история знакомства со старшим воином, доверенной Арата, была трижды перепроверена, и лишь после мне поверили. Причем допрашивали весьма искусно, задавая пару одни те же вопросы, но подавали их под разным углом. К счастью, мне не нужно было лгать, поэтому в моих словах Котан не нашел расхождений. Затем пришлось рассказать о моем походе в руины, гибели кона Левиана, И бегстве от бури. Все это не сильно заинтересовало орденцев, за исключением того факта, что я ликвидатор. Сколько иносов ты убил? В лоб спросил меня кон Конхамат. Не считал, честно признался я. Больше двадцати точно. В каких званиях они были? Я не знаю звания иносов, ответил я. Если вспомнить сообщение Либеро, были сержанты и рядовые. Вроде даже один лейтенант... Мне тогда повезло, я обрушил каменный потолок на большую группу врага. — Конме, артефакты утверждают, что он не лжет, — сообщил Кот Карин. — да я и так вижу, что говорит правду, — усмехнулся Кон. — А ну-ка скажи, первогодок, много у тебя сформированных ядер? — Четыре. — Слукавил я и тут же добавил. — И третий ранг Либера. — Хм, какой же ты первогодок, если у тебя все показатели приближены к старшему воину? «Говоришь, кот Ан Александр тебе практику в руинах устроил?» «Знаю этого, сорвиголову. голову. Если бы не его словоблудие, давно бы в моей команде был». «Конме», — вновь подал голос Карин. «Что?» — хамат прервался, уставившись на подчиненного с немым вопросом в глазах. «У нас в группе как раз не хватает смотрителя. И ты предлагаешь...» Кон перевел взгляд своих черных, колючих глаз на меня. «Хм, а ведь это идея». — Что скажешь, первогодок? Готов стать элитой Ордена Либеру? — Поверь, я редко делаю подобные предложения. — Кунме, что будет входить в мои обязанности? — поинтересовался я. — Про то, чем мы занимаемся, тебе знать еще рановато. Орденца ниже звания Тана вообще никто не станет брать в рейд, — смехнулся командир группы. — У нас задачи будут гораздо сложнее, чем присмотр за поселениями и прогулка по руинам. Докажешь, что способен не только воевать, но и думать головой? Добро пожаловать к нам. Мате Карин, приставь к парню Тана Бруно. Пусть сопроводит его до крепости номер три и там проследит за обучением первогодка. Точнее, второгодка. Уверен, Мате Алексис быстро сдаст нужные экзамены. Ну, а после можно будет перевести его в цитадель Всеволода и там уже формировать настоящего смотрителя. В итоге меня вместе с Рилом оставили в убежище. А группа Кона Хамада занялась похоронами Орденцев. Тела и носов, как и место захоронения Витера, доверенным Всеволода не найти по простой причине. Они просто не станут искать в железной паутине. Ведь обитель Отшельника была взломана лишь с одной стороны, из стоянки. К тому же подземные звери, скорее всего, уже отыскали спрятанные мной трупы, а после них от небожителей не останется даже костей. Ну и самое главное — это водяной кокон. Он позволил скрыть от артефактов мою суть и даже ответить несколько раз полуправдой. Так что мы с Рилом сидели у самого выхода и спокойно дожидались, когда освободится Тан Брун, чтобы отправиться в крепость. На самом деле мне невероятно повезло. Получалось, что я вернулся не один, а с уважаемым воином, у которого уверен власти в разы больше, чем у того же Александра. Разом отпадет множество вопросов, и меня, скорее всего, быстро оставят в покое. «А ты хорош!» — произнес Тан, наблюдая, как я вырезаю из только что убитого мной зверя ядра второго ранга. Увы, но мне не пришло сообщение за пополнение единиц Либера. Видимо, я теперь смогу получать их только с тварей третьего и выше рангов. «В чем хорош, Конме?» — поинтересовался у Тана ради поддержания разговора. «В использовании копья хаоса. Я бы не рискнул применять заклинание на столь большом расстоянии». «Все же вы, ликвидаторы, особенные». «У меня встроенный модуль улучшенное зрение», — пояснил я. «Тем более очень полезное усиление. У меня воз в ногах силы много, встроенный модуль бегун, а польза от него только догонять и убегать. За 16 лет меня всего дважды серьезно выручало это усиление. А если наносить удары...» — спросил я, и в виде непонимания в глазах собеседника пояснил. «Бить ногами». Да кто же меня подпустит столь близко? Усмехнулся Брун. Это надо, чтобы тварь потеряла зубы, когти, рога и бивни, а затем и дары хаоса. А уж про иносов и отступников вообще молчу. Огнестрел, ружья небожителей, все это не позволит мне приблизиться и на десятых метров. Так что тебе повезло, Матэ. Подтвердил, а может и поторопил черный охотник, наблюдая, как я вырезаю последнее ядро из туши. Вообще это Рил выгнал нас на тварь, когда решил поохотиться. И теперь зверь с нетерпением ждал, когда можно будет приступить к трапезе. Конме, а какие самые востребованные усиления в ордене? задал я еще один вопрос. «Ха -ха, да их столько, что все даже араты не знают, рассмеялся Тан. Да и полезность модулей сильно зависит от того, чем занимается носитель. Тот же Скрыт, очень востребован среди боевых звезд регулярно посещающих руины. Но если ты достиг звания Геркона, то от кого тебе скрываться? Или наоборот, умение повелевать зверьми. Любой погонщик, пока не поднимет ранг Либеру хотя бы до третьего, сможет контролировать тварей не выше первого уровня. И лишь когда достигнет звания Котана, сможет использовать свой модуль на пользу Ордену. Так что, повторяю, тебе очень повезло. В том, что мне повезло, я очень сильно сомневался. Сколько единиц предвечного хаоса потратила на меня Алин Справедливая? Три. А песчаных бурь было две. И не факт, что на одно стихийное бедствие требуется целая единица сверхбожественной силы. Возможно, богиня вмешивалась в мою новую жизнь гораздо больше раз, чем мне думается. Слишком уж я везучий. — Мате, давай-ка ускоримся, — поторопил меня Брун. — Иначе мы к обеду только до крепости доберемся. — Дорога с Таном оказалась для меня крайне полезной. Спутник, если быть точным, сопровождающий, из-за своего особого статуса знал гораздо больше Котана Александра и при этом охотно делился информацией. Предполагаю, что Брун мало с кем был столь откровенен и сейчас делился знаниями, выполняя приказ Кона Хамада. Теперь я знал, чем занимаются доверенные лица Аратов. Мое предположение, что они следят за действиями иносов, оказалось верным лишь отчасти. Главной задачей особых групп был сбор информации о тварях, проживающих в пустоши и руинах. Как выяснилось, порождения хаоса являлись настоящей угрозой, способной, если не уничтожить Орден, то нанести либеровесомый ущерб. «Выявить будущих вожаков на начальных стадиях очень сложно», — рассказывал Брун, в то время как мы продолжали шагать вперед но если мы не найдем их и не уничтожим, то в пустоши зародится стая. И их найти уже проще, но тогда добраться до главного зверя становится гораздо сложнее. Но это ж всего лишь тварь. Почему он так опасен? Мне приходилось периодически изображать наивного юношу, чтобы не вызывать подозрения у воина своим взрослым мышлением. Если не убить этого зверя, то в будущем можно ожидать волну отродий, управляемых хитрым существом, почти не уступающим в смекалке любому орденцу. Похоже, Тану доставляло удовольствие рассказывать о своей работе. Такой вожак будет гнать на убой всех, кто попал под его влияние, лишь бы уничтожить форпосты, крепости и даже цитадели. Набрать новую стаю не так сложно, а вот уничтожить противника достаточно один раз. В далеком прошлом у нас были ситуации, когда один из зверей собрал огромную орду тварей и атаковал цитадель. В тот раз ордену удалось отбиться, но очень большой ценой. Из защитников выжил лишь каждый сотый. — Тогда да, — согласился я. — Если мы ослабнем так сильно, и носы легко с нами справятся. — А ты молодец, быстро соображаешь, — похвалил меня Брун. — Я даже скажу, небожители зачастую сами отслеживают среди порождений хаоса вожаков и помогают им набрать силу. В Ордене есть мнение, что звери сами никогда бы не додумались до того, чтобы собирать Орду и атаковать крепости Либера. Все же у них хорошо развит инстинкт самосохранения. Да, мне приходилось сталкиваться с тварью пятого ранга. И она была одна, без стаи. Вообще, зверь, ставший достаточно сильным, ведет уединенный образ существования, — подтвердил мои мысли воин. Слишком уж сложно добыть ядра для возвышения. Ты знал, что с возвышением ранга Либеру и роста звания тебе перестают начисляться единицы от слабых тварей? Например, ты. Квотан сказал мне, что твой реальный уровень равен старшему воину. Выходит, что убийство твари первого ранга уже не принесет тебе пользы. А со второго будут перепадать жалкие крохи. Получается, из-за этого с каждым разом все сложнее повышать ранг Либеру? Вновь задал я вопрос, хотя ответ был очевиден. Правильно мыслишь. Вам, ликвидаторам, хорошо. Вы можете развиваться с помощью нашего главного врага. А вот нам, воинам, гораздо сложнее с этим». «Отшельникам тоже хорошо. У них начисление единиц идет через создание более сложных артефактов. У Смотрителей имеются свои способы, но они очень сложные, и им тоже приходится рассчитывать на убийство сильных тварей. «Вообще не понимаю, зачем они, эти Смотрители?» произнес я, решив вытянуть у Тана еще немного полезной информации. «Отшельники создают особые артефакты, которые выявляют чужаков и отступников ничуть не хуже». «Вот тут ты не прав». Брун жестом велел остановиться и снял с пояса флягу с водой. Утолив жажду, он наконец пояснил. Да, отшельник может создать любой артефакт, но наполнить его силой для него очень сложная задача. Хаос един, но сила его имеет много граней. Как вы, ликвидаторы, можете заряжать охранные амулеты, создающие защитный контур вокруг поселков, так и смотрители способны напитывать силой сторожевые столбы и прочие, чтобы выявлять врага. Я про себя усмехнулся. Да чужаки свободно проходят внутри форпостов и крепостей. Надеюсь, что и носы так не могут. Но и тут у меня имеются большие сомнения. Та тварь, что убила нескольких учеников и Котана Вайса, ее же пропустили внутрь форта. Причем там был, скорее всего, саботаж со стороны смотрителя Сильвиса. — О чем задумался, Алексис? — отвлек меня от размышлений Брун, впервые обратившись по имени. К этому времени на восходе вдоль горизонта уже посветлело. С минуты на минуту должно наступить утро. А чужаках. Кто их посылает к нам и зачем?» «Известно кто, боги. А вот зачем, тут тебе никто не скажет. Разве что все Всеволод. Скорее всего, их цели те же, что и у иносов. Хотят уничтожить Орден Либеро и захватить все. Впрочем, об этом тебе еще слишком рано знать. Давай-ка ускоримся. До крепости осталось не больше четырех часов идти. До большой жары должны успеть». Я первым заметил одинокую фигуру, бредущую поперек нашего пути, из-за чего остановился. Рассказал Бруну все, что мог разглядеть, после чего приказал Риллу приблизиться под невидимостью к неизвестному и выяснить, кто это. Воин тут же приказал ускориться, желая перехватить человека. — Если это одержимый тенекой, то тебе, как ликвидатору, пойдет на пользу убийство врага, за которого никто не отвечает, — пояснил Тан. «Может, это брат или сестра по ордену? Тогда поможем, потому как неизвестный явно заблудился. Хотя у нас не принято ходить вот так по одному. Ну и последнее. Возможно, это изгой, и тогда я прикончу его». «Разве изгоев можно убивать?» — удивился я. «Да и зачем?» «Ну, запретов для этого нет. А так, какой бы поступок ни совершил бывший орденец, смерть от клинка или заклинания будет милосердней, чем от жажды или клыков твари». Чем ближе мы подходили к человеку, тем больше во мне крепло убеждение, что я знаю его. Еще бы, как не узнать того, кто учил тебя сражаться копьем? Походка, телосложение, язык тела. Все говорило о том, что мы стремимся настигнуть Харда. Но как он оказался здесь, да еще и в одиночку? И Идет он не в направлении крепости, а скорее от нее. Движется прямо в пустошь. «Точно, изгой!» — с печалью в голосе произнес Брун когда смог как следует рассмотреть ночного путника. «Видно, что сильно уставший, и рюкзака на его спине я не вижу. Интересно, за что его изгнали? Хаос. Нам надо поторопиться, иначе придется сворачивать в сторону, чтобы нагнать бывшего орденца. Я хочу убить его сам». Мне пришлось постараться, чтобы мой голос звучал правдоподобно. Встретившись взглядом, Станом пояснил. «Когда-нибудь придется самому это сделать, так почему бы не сейчас?» «Этот смертник безобиднее ребенка». Со с той же грустью», — произнес Брун. «Так что дерзай. Надеюсь, с защитой у тебя все в порядке?» Не отвечая, я молча перешел с обычного шага на легкий бег и через несколько секунд уже вырвался вперед на несколько метров. «Главное — успеть. До копейщика не больше шестисот метров. Значит, у меня в запасе примерно 3-4 минуты, а то и меньше». Чужак брел вперед, совершенно не обращая внимания на то, что происходит позади и по сторонам от него. Походка у Харда была как у сильно уставшего человека, но воин упорно продолжал двигаться вперед, опираясь на древко копья, словно на посох. Вот только куда он шел? — Об этом я спрошу когда-нибудь в другое время, а сейчас. — Тан, у тебя есть защита от магии? — спросил я, становившись в десяти метрах от Харда. Рил, скрытый невидимостью, замер с другой стороны от нашего общего знакомого, ожидая команды. Нацеленное на воина, копье было готово в любой момент исторгнуть стрелу хаоса. «Но мне требовалось кое-что иное». «Хаос!» — выругался Тан, резко повернувшись ко мне. «Алексис!» «Тихо! Тебя изгнали? Отвечай шепотом!» «Да, за убийство Орденца!» «Не глупи, Тан!» Процедила я сквозь зубы, понимая, что отведенное время стремительно уходит. «Защита имеется?» «Да, два удара заклинанием второго ранга она выдержит», — ответил воин. «Тогда я сейчас ударю двумя стрелами хаоса, и ты притворись, что умер. Это важно!» «Что ты задумал...» — начал было Тан, но тут же получил в бок два атакующих плетения. Среагировал он правильно. Вскрикнул, взмахнул руками и тут же рухнул на спину. «Молодец!» — похвалил я Тана, приближаясь к нему. «А теперь, если хочешь выжить в пустоши, слушай меня и повторяй все, что скажу. Я, отступник Харт, желаю вступить в орден Тайфун!» «Я, отступник Харт, желаю вступить в орден Тайфун!» — последовал моему совету воин. «Клянусь беспрекословно следовать уставу ордена...» «И выполнять точно срок все приказы командиров!» Чужак вновь повторил сказанное мной. Когда клятвы были произнесены, пришел мой черед произнести главное. «Я, первогодок Алексис, принимаю отступника Харда в орден Тайфун на правах рядового воина!» Перед глазами вспыхнуло сообщение о выполненном задании и начисленных десяти единицах Либера. «Что ж, не густо, но хоть что-то!» «К тому же я только что принял в свой орден очень хорошего воина» к которому, в отличие от Виттера, у меня имелось хоть немного доверия. — Тан, теперь тебе вновь доступны силы Хаоса и убежище Ордена Либеру, — обрадовал я Харда. — Надеюсь, ты не погибнешь до нашей следующей встречи. А сейчас лежи, продолжай притворяться убитым. Хотя бы минут десять. Рил, охраняй Тана Харда, понял? — Рауф! — негромко ответил охотник, приближаясь к воину и усаживаясь рядом с ним. — Все, успел. Бруну еще больше двухсот метров шагать. Видимо, он замедлился, чтобы понаблюдать за моими действиями. И главное, я нахожусь метрах в ста от нашего маршрута к крепости. Да, чуть не забыл самое главное. «Что с Александром?» Мой голос прозвучал почти шепотом, но Харт услышал и даже ответил, тоже едва слышно. «В крепости?» «Ты что, Мате, не станешь вырезать из убитого ядра?» Издали спросил меня Брун. «Оставлю своему зверю!» Тут же придумал я ответ на столь неудобный вопрос. «Ему как раз нужны». «Ты это зря», — Тан покачал головой. «Если твой убийца станет слишком умным, может напасть на тебя». «Не нападет», — отрезал я. «Для этого он должен стать сильнее меня, а это невозможно». До крепости оставалось идти два, может, три часа, не больше.